Голова 1006. Наставник Добр. Ван Буэлэ в каком-то забытье плелся за пятнадцатым братом. В его голове хаотично метались мысли. Поначалу его провожатый и шёл нормально, но потом стал перепрыгивать с ноги на ногу. С его худощавой фигурой он стал напоминать скачущий Ноки Довершала образ песенка, которую тот неожиданно затянул. Живущие среди звезд должны признать единогласно «Бушующего пламени скопления звезд прекрасно». Сияет тысячи огней так изумительно и властно. Песня, казалось, обладала какой-то своей магической силой. У Ван бывало еще сильнее, начали путаться мысли, чувство абсурдности происходящего усиливалось, он невольно задумался о старом быке и обо всем, что увидел в этом причудливом месте. В скоплении бушующего пламени живет могучий сверх всякой миры бык, настолько, что даже наставник ведет себя с ним вежливо. Оказалось, что бык не так прост, как может показаться на первый взгляд. Сначала старый бык говорит, что здесь косо смотрит на притворную любезность, а потом оказывается, что тот весьма не прочь послушать льстивые речи. Здесь я повстречал пятнадцатого старшего брата с вороватым взглядом, у которого, похоже, слегка не все дома. Очень беспокойный малый, да и ещё его дурацкая привычка. Перед тем, как что-то сказать, он зачем-то оглядывается, а потом заговорчески начинает шептать. «Если не хочешь говорить вслух, используй мысленную речь, ведь даже если вокруг никого нет, тебя все равно могут подслушать». Еще в скоплении бушующее пламя я познакомился с четырнадцатым старшим братом. У него тоже не все в порядке с головой. В результате культивации неизвестной техники он превратился в камень и до сих пор не может трансформироваться обратно. Чувствуя первые признаки головной боли, Ван Булл рефлекторно потянулся руками к вискам. Тем временем они подошли к башне тринадцатого брата. Похоже, дальше будет только хуже. Мысленно он был готов к очередному саду камней снаружи башни или к чему-то в том же стиле. Не обнаружив ничего, кроме парочки высохших деревьев, он немного расслабился. Только он с облегчением выдохнул, как вдруг что-то заставило его вновь посмотреть на мертвые деревья. «Не может быть». Пятнадцатый брат быстрым шагом подошел к одному из деревьев и низко поклонился. Хлопнув себя ладонью, он подошел к нему и тоже согнулся в поклоне. «Познакомься с тринадцатым братом!» Мертвое дерево, разумеется, никак не ответило, и все же худощавый паренек расплылся в широкой улыбке, Не дав ему времени что-то сказать, Ван Була заговорил первым. «Пятнадцатый брат, я знаю, что ты хочешь сказать. Это дерево есть, тринадцатый брат». Он, как и четырнадцатый, тоже культивировал трансформирующую технику, которая превратила его в мертвое дерево. И теперь он не может вернуть себе первоначальный облик. «Шестнадцатый, а ты неплох! Чтобы понять все, это, нужно очень острый ум!» Паренёк с довольным видом повернулся к мертвому дереву и тяжело вздохнул. «Ты угадал!» 13-й и 14-й брат – два сапога пара, но в них силен дух соперничества. Поэтому тринадцатый следом за четырнадцатым попросил у наставника трансформирующую технику «Итог перед тобой». Он не может обратить процесс, но ему все это доставляет удовольствие. Сейчас эти двое соревнуются, кто быстрее вернёт себе изначальный облик». Ван Баула не знал то ли плакать, то ли смеяться. Голова от всей этой чепухи постепенно наливалась свинцом. Только он решил вставить свой комментарий, как вдруг другое дерево неподалеку заговорило. 15 -й. Опять нарываешься! Ты поздоровался не с тем деревом, а потом наговорил обо мне всякого вздора! Ван Пуэл радостно обернулся на голос, а потом с подозрением покосился на дерево, которому они кланялись. Можешь не смотреть! Вы кланялись обычному дереву! Вкрадчиво заметил 13-й брат. Поздравляю! выпалил 15-й. удалось превзойти 14-го? Твои божественные техники не знают себе равных! Ван Пул сделал глубокий вдох. Теперь у него была не такая каша в голове. Все-таки он наконец встретил хоть кого-то, кто разговаривал более менее нормально. 16-й, свой старшего брата! Малыш 16-й, вот тебе мой совет. Не слушай, этого подхалимой балабола. Зачем мне соревноваться с 14-м? Кто быстрее вернет себе первоначальный облик? Что за чешь? Слова высохшего дерева прозвучали крайне серьезно, как будто он хотел на своем примере проиллюстрировать какую-то мудрую мысль. Ван Булло уже хотел согласно кивнуть, но тот продолжил. 14 Четырнадцатый просто жалкий неудачник. Его божественное сознание находится в спячке. Куда ему до меня? Я же все еще могу пользоваться своим божественным сознанием. Я чувствую незримые перемены в мире, прохладный ветерок меж ветвей, шуршание листвы. Что может быть прекрасней?» Дерево, судя по всему, было счастливо. Во время его короткой речи высохший ствол несколько раскачнулся. Вон был, и в итоге так ничего и не сказал. «Малыш шестнадцатый, ты мне нравишься!» Позволив в честь нашей первой встречи старшему брату кое-что тебе подарить». Дерево стало еще сильнее раскачиваться. По его ауре могло показаться, будто оно сейчас само по себе упадет на землю. Ван Буэлла застыл, как вкопанный. Почему-то у него сложилось впечатление, будто дерево тужилось. Будь это настоящий человек, скорее всего, его лицо попогравило бы от натуги. Наконец раздался довольный стон, а потом на ветке появился полусухой листок. Сорвавшись вниз, он приземлился прямо в ладонь Ван Буола. Что интересно, от него исходили тепло и едва заметный пар. Ван Боула недоверчиво покосился на листок. К счастью, от него исходила невероятная аура духовной энергии, иначе бы он интерпретировал этот широкий жест дерева несколько иначе. Тем не менее, ощущение сюрреалистичности происходящего усилилось, и, сделав над собой усилие, он вежливо поблагодарил дерево. 14-й брат пристрастен, 16 й Но такова уж его доля. В будущем, если тебе будет угрожать опасность, пожертвуй листок. Призванная проекция тринадцатого брата какое-то время будет защищать тебя, громко сообщил пятнадцатый. На что высохшее дерево радостно рассмеялось. Ладно, навестите остальных братьев и сестер. Дерево перестало раскачиваться и успокоилось. Пятнадцатый потащил Ван Боула дальше. Пятнадцатый брат, э -э, другие братья и сестры тоже культивируют эту трансформирующую технику. Ван Боула не мог не задать этот вопрос. Кудащевый паренек резко обернулся и приставил палец к губам. Чщ! Насторожно оглянувшись, он прошептал: Младшенький, не забивай себе этим голову! Понимаешь? Только у 13-го и 14-го брата небольшие проблемы с головой. Они по своей наивности поверили на наставнику и стали культивировать трансформирующую технику. Что до остальных, думаешь, кто-то станет по своей воле практиковать подобную технику? После этих слов глаза Ван Бола ярко блеснули. Пятнадцатый брат! Немного помявшись, он спросил, «Почему ты сказал, что они по своей наивности поверили наставнику? Разве мы не должны доверять ему? Я этого не говорил! Это твои слова!» Шестнадцатый поменялся в лице и в панике стал озираться. Словно боялся оказаться причастным к сказанному, оттащив уже ничего не понимающего ван Буэлэ подальше, он таинственно сказал, «Младшенький, не говори глупостей. Наставник — человек широких взглядов с большим сердцем. Он очень любит нас!» Поэтому время от времени находят в древних руинах на просторах звездного неба редкие диковинные техники, дабы мы могли их культивировать. Делает он это для того, чтобы мы перенимали лучшие у других линий крови. Он хочет сделать из нас драконов и фениксов среди людей, чтобы мы достигли недостижимых высот. Ван Буэлэ с благоговейным трепетом громко сказал. «Наставник поистине добр!» «Верно, наставник добр!» Громко повторил пятнадцатый, а потом уже тише добавил. Но если наставник даст тебе похожую технику, я советую не спешить культивировать ее, а подождать, пока это сделают другие братья и сестры. Приступи к ее культивации только после того, как убедишься, что с ней все в порядке. Ван Була странно покосился на худощего паренька. Тот же многозначительно посмотрел ему в глаза, продолжив: Младшенький, после встречи с двумя братьями услышанного от меня, у тебя наверняка сложилось впечатление, будто наставник немного не заслуживает доверия. Я прав?